Страница 177 Малая Азия и закавказье. Глава 15 Малая Азия страна и население, источники и историография, древнейший период ее истории. Страницы со 177. По 181 Природные условия и население. Малая Азия – это полуостров, омываемый несколькими морями, черным, мраморным, эгейским, средиземным, и отделенный от Европы, узкими проливами Босфором и Дарданеллами. Восточная часть полуострова представляет собой степное плоскогорье, окаймленное горами, среди которых выделяются северо-понтийские горы, Тавр и Антитавр. Реки здесь, за исключением Галиса, современный Кызыл-Ирмак, невелики. Западная часть Малой Азии характеризуется изрезанным побережьем, изобилующим удобными бухтами. Горы чередуются с долинами сравнительно крупных рек, Герм, Пактол, миандр и другие. Природные богатства Малой Азии составляли леса и полезные ископаемые. Особенно славились киликийская сосна и кедр. В горах с очень раннего времени добывали золото, серебро, свинец, цинк и медь. Имелись и залежи железной руды. Горы давали также обилие строительного камня, встречались обсидиан, вулканическое стекло. Мрамор, слюда, горный хрусталь, оникс. Во многих озерах добывали соль. Промежуточное положение Малой Азии между европейским и азиатским материками определило ее важную роль в развитии торговли, древних культурных связей и в этнических перемещениях. К числу древних обитателей Малой Азии относятся жившие на востоке племена хаттов или протохеттов. Анализ их языка указывает на его родство с абхазо-адыгейскими языками Кавказа. К этой языковой группе принадлежали, по-видимому, и племена кашков, касков которые в 15-13 веках до нашей эры активизируются на северо-востоке полуострова. На юго-востоке Малой Азии жило хуритское население. По крайней мере, с начала второго тысячелетия до нашей эры в Малой Азии широко распространились народы, говорившие на языках индоевропейской языковой семьи. Большую группу среди них составляли хетты. Сами они называли себя по именам разных племенных групп – неситами, лувийцами и палайцами. Все они говорили на родственных языках, принадлежавших к хетто-лувийской или анатолийской ветви индоевропейских языков. Происхождение хеттов остается предметом дискуссии. По одной из гипотез они продвинулись в Малую Азию с северо-востока, через Кавказ, по другой пришли с запада, с Балканского полуострова. Есть гипотеза, что они были автохтонным населением полуострова. В дальнейшем продвижение народов носители индоевропейских языков на территории Малой Азии продолжалось в середине II тысячелетия до нашей эры. На западе появляются греки, ахейцы, затем фригийцы и другие. Страница 178. В VIII-VII веках до нашей эры Восток Малой Азии был местом обитания и передвижений кочевых племен киммерийцев. Источники и историография Хетского царства Хетская держава, погибшая еще во втором тысячелетии до нашей эры, практически не нашла отражения в античных источниках. В Библии имеются лишь глухие упоминания о хиттеях в Восточном Средиземноморье. Отдельные загадочные иероглифические надписи и изображения издавна находили на территории Малой Азии и Северной Сирии, но не могли связать их ни с одной из известных культур. В 1887 году был обнаружен Тель-Амарнский архив, и для исследователей явилось полной неожиданностью то, что хетский царь упоминается в дипломатической переписке как равный египетскому фараону, брат его. Таким образом, Было открыто существование еще одной великой державы древности. В 1906 году немецкая экспедиция под руководством Винклера приступила к раскопкам в Богаськее, где располагалась столица хеттов Хаттуса. Уже в первый сезон была сделана сенсационная находка – клинописный вариант хетта Египетского мирного договора. Архив Богас состоял из 10 тысяч табличек на нескольких языках Ближнего Востока. Клинопись давно уже научились читать, но сам язык большей части текстов оставался непонятным. Значение слов и грамматических форм можно определить на основе сравнения с родственными языками, но для этого необходимо было установить, к какой семье относился хетский язык. Именно эта задача была решена чешским исследователем Грозным в 1915 году. Открытие Грозного, что хетский язык принадлежал к числу индоевропейских, имело огромное значение. Во-первых, до этого не было известно ни одной индоевропейской народности на территории Ближнего Востока. Во-вторых, хетские тексты датировались вторым тысячелетием до нашей эры на несколько веков ранее, чем древнейшие, известные до той поры индоевропейские памятники, такие как греческие поэмы Гомера, индийские Веды или иранская Овеста. Работы Грозного и его последователей позволили по-новому представить этническую историю Древнего Востока. В 20-30 -е, е годы проявлялись и ложные тенденции в освещении этих вопросов. Делались попытки представить индоевропейцев в качестве господствующей расы-носителей культуры, объяснить особенности их политического строя, спецификой духа народа и так далее. Успехи хеттологии позволили Гетце, уже в 1933 году, дать общий очерк истории Малой Азии. Как обычно в работах западных исследователей, особое внимание автор уделял военной и династийной истории. Общественный строй хеттов он считал феодальным, основываясь на сходстве ряда социально-политических институтов, условные держания, повинностное землевладение и тому подобное. Важные достижения послевоенной историографии связаны с находками иероглифических надписей, особенно распространенных на территории княжеств Северной Сирии, рубежа второго, первого тысячелетий до нашей эры. Их язык, оказался весьма близким хетскому, что позволяет рассматривать историю этих княжеств как заключительный этап истории хетских народов. Страница 179. Исследования лингвистов и археологов, в том числе турецких, демонстрируют истоки хетской культуры, связаны не только с индоевропейцами, но и с местным населением Малой Азии, так называемыми протохетами. Все яснее становится значительность той роли, которую играли хуриты, в особенности в новохетский период, когда, по-видимому, и сама правящая династия была хуритской по происхождению. Этнической и культурной истории Малой Азии посвящен ряд работ советских хетологов. Однако центральное место в советской науке занимает проблемы социально-экономического и политического строя. рабства и иных форм эксплуатации, особой формой хетской монархии, которая не может быть названа Деспотической и многие другие. Источники и изучение истории Фригийского и Лидийского царств. Основными источниками по истории этих царств, сложившихся на территории Малой Азии после падения Хетского государства, являются памятники материальной культуры надписи и произведения античных авторов. В 20 веке американскими, немецкими, турецкими археологами проводились раскопки фригийской столицы Гордиона и столицы Лидии Сарт, а также других центров Западной Малой Азии, которые открыли дворцы, храмы, крепостные сооружения, некрополи, произведения искусства керамику. Сохранилось небольшое число старофригийских надписей 8-7 века до нашей эры, главным образом надгробных и посвятительных, прочтение которых пока еще представляет сложную проблему. Систематический сбор и публикации лидийских надписей, надгробные эпитафии, надписи на печатях, монетах и другие, начались в начале XX века. Особенно существенной была находка лидийско-арамейской двуязычной надписи «билингвы», облегчившей дешифровку лидийских эпиграфических текстов. На территории Лидии и Фригии, Найдены также греческие надписи, даже в большем количестве, чем местные. В связи с тем, что в первом тысячелетии до нашей эры контакты между этими малоазиатскими областями и греческими государствами были очень активными. К тому же греки проживали на западе Малой Азии. Некоторые материалы по истории и культуре Фригийского и Лидийского царств содержат эпические предания и мифы, сложившиеся у греков и малоазийских народов и включенные в мифологическую библиотеку греческого историка II века до н.э. Аполлодора. История Лидии описывается в трудах античных авторов, прежде всего, в истории Геродота V век до нашей эры который сам был родом из Малой Азии ценные сведения содержались и в труде лидийского историка ксанфа 5 век до нашей эры который дошел до нас только в отрывках наиболее полно вошедших в историю греческого писателя первого века до нашей эры николая дамасского географические и исторические сведения о древней малой азии содержатся в географии страбона I век до нашей эры первый век нашей эры, также местного уроженца. С середины XIX века началось научное изучение фригийских и лидийских памятников, материальной культуры и письменности. Важнейшими направлениями исследований стали археологическое, эпиграфическое и историческое. Археологические раскопки Гордиона Сарт и других городов, особенно активно проводились в начале 20 века и в 50-е и 70-е годы немецкими, американскими и турецкими учеными. Конец 19-го, начало 20 века были весьма плодотворными в отношении сбора и публикаций фригийских и лидийских надписей. Лингвистическое их изучение способствовало решению нескольких важных проблем – дешифровка этих забытых систем письменности, происхождение формы малазийских алфавитов, восстановление лексики и грамматических норм малазийских языков, сравнительная их характеристика и установление родства с другими языками мира. Значительный вклад в развитие этого направления внесли немецкий ученый Фридрих и итальянский лингвист Мериджи. Одной из важнейших исторических проблем является проблема населения и заселения Малой Азии, а также проблема взаимосвязи народов и языков полуострова с эгидой в целом, балканским полуостровом, Кавказом и Закавказьем, Передней Азии. Страница 180. В конце 19-го, начале 20 века появились первые публикации, посвященные истории Фригии, английского ученого Рамзея и Лидии, немецкого историка Шуберта и французского исследователя Раде. В дальнейшем в трудах зарубежных ученых нашли отражение вопросы взаимоотношений Фригии и Лидии с греческим миром, с Востоком, а также хронология этих государств, культура и религия. Русские путешественники Абамелек Лазарев и другие еще в конце XIX века побывали в Малой Азии, и оставили описание увиденных древностей. Отечественные историки проявляли большой интерес к новым находкам, публикациям фригийских и лидийских памятников, изучали контакты Фригии и Лидии с Востоком и греческим миром. В настоящее время в трудах советских историков и лингвистов находят свое отражение Анализ малазийских языков и письменностей, проблемы этногенеза, хронологии, изучается искусство Фригии и Лидии и его связи с искусством западного и восточного регионов. Древние земледельцы Малой Азии и разложение первобытно-общинного строя. В восьмом-седьмом тысячелетиях до нашей эры в Малой Азии появляется целый ряд поселений, жители которых обитали в глинобитных домах и занимались охотой и земледелием. Переход к земледелию и скотоводству послужил основой значительного хозяйственного и культурного развития. Особенно ярко это видно на примере культуры, Чатал-Хююка, датируемый второй половиной седьмого, первой половиной шестого тысячелетия до нашей эры, и являвшийся для этого времени одной из наиболее высокоразвитых на всем Древнем Востоке. Племена, составившие эту культуру, широко освоили плодородную долину Конии где известно более двух десятков небольших поселений, своеобразной столицей которых было поселение Чатал-Хююк, занимавшее площадь около 12 гектаров. Жители его возделывали около 14 видов растений, среди них несколько сортов пшеницы, ячмень и горох, разводили домашних животных, коз и овец. Важным технологическим достижением было начало плавки металла. Из меди и свинца изготовлялись различные мелкие предметы, бусы, прониски и шилья. Но основная масса орудий труда, в том числе все орудия, связанные с земледелием, еще были каменными. Жилищами служили прочные глинобитные дома. Широкое распространение получает различные украшения, в первую очередь бусы. В женских погребениях найдены целые косметические наборы. Охра, смешанная с жиром, хранящиеся в крупных раковинах, зеркала из обсидиана и другое. Рядом с жилыми домами располагались небольшие святилища. Стены которых были богато украшены глиняной скульптурой и росписями, особой популярностью пользовался культ Быка и образ Богини Матери, покровительницы плодородия, излюбленного божества всех древних земледельцев. Развитие земледельческо-скотоводческих общин продолжалось в 5-4 тысячелетиях до нашей эры но их культура уже менее ярка и выразительна по сравнению с Чатал-Хююком. Как правило, они обитали в небольших поселках площадью в половину-пять гектаров, из числа которых сравнительно хорошо изучены Хаджилар в юго-западной Анатолии и Мерсин. Металлические изделия в это время встречаются все чаще, Одновременно сокращается число каменных орудий. Страница 181. В Мерсине найдены медные тесла и топоры. В другом поселке обнаружен клад медных вещей, и среди них одно серебряное кольцо. Глиняная посуда украшалась нарядными красочными узорами. Все это свидетельствует о постепенной специализации металлургов и гончаров, которых можно рассматривать как общинных ремесленников, природные условия полуострова способствовали определенной культурной и этнической разобщенности. Недаром археологи насчитывают в Малой Азии до десяти одновременно существовавших культур. Отмечается для этого времени. Культурные связи с Месопотамией, особенно заметные на юго-востоке, где встречается привозная керамика халавского типа, явно попавшая сюда из севера месопотамских центров. Позднее здесь же ощущается сильное влияние культуры Убейда, основной центр которой находился в Южном Двуречии. Дождевое и ручьевое земледелие Малой Азии во многом уступало ирригационному полеводству Месопотамии и Египта. Оно на первых порах обеспечивало стабильное пропитание раннеземледельческим общинам, создавало условия для быстрого роста прибавочного продукта. Но после первого скачка в развитии, вызванного переходом к земледелию и скотоводству и нашедшего яркое отражение в культуре чатал-хююка, Ранние земледельческие общины Малой Азии развиваются более замедленными темпами и вскоре начинают испытывать влияние со стороны более передовых центров. Решающие изменения происходят в течение третьего тысячелетия до нашей эры когда отмечается рост укрепленных центров, своего рода протогородков и подъем ремесленных производств. К числу таких центров относятся, например, древнейшее Троя, Полеохни и другие. Правда, их площадь была невелика, всего 1-2 гектара, но они становятся центрами развития ремесла и торговли. Рост богатств малазийских городков особенно заметен по находкам кладов, в состав которых теперь входят немедные топоры, а золотые сосуды и украшения. Ярким примером развития торговых связей является Трое, где при раскопках были найдены прибалтийский янтарь и лазурит, добывающийся на севере современного Афганистана. В погребении в Дораке обнаружена деревянная шкатулка египетского производства. Есть основания полагать, что руда из Малой Азии регулярно экспортировалась в Сирию и Месопотамию. Обработка металлов процветает и в самой Малой Азии. Местные кузнецы и ювелиры создают произведения, не уступающие лучшим образцам той эпохи. Широко применяется литье по восковой модели и филигрань по золоту. Процветающей отраслью становится ювелирное ремесло, блестящим произведением которого являются золотые подвески, найденные при раскопках трои. Прочно входит в употребление бронза. Специализированным производством становится изготовление оружия, кинжалов, мечей и боевых топоров. Как средство защиты получает распространение шлемы. Развитие оружейного дела и фортификации – Свидетельствует о бурном характере эпохи. Можно сказать, что это было время воинственных горожан. Племенные вожди, торговцы и ремесленники укрывались за высокими стенами городков, охранявшими накапливаемые сокровища. Все заметнее проявляются черты имущественного неравенства и обособления племенной знати. Об этом свидетельствуют могилы знати, открытые в дураки и аладжа хююки. Пышный ритуал и богатые заупокойные дары подчеркивают резкие грани социальной дифференциации. В аладжа хююки усопшие покоились на деревянном балдахине с серебряными и золотыми обкладками. Среди многочисленных золотых сосудов и украшений выделяется церемониальное оружие, золотые булавы и кинжалы с лезвием из железа и золотой рукояти. Племенные вожди-военачальники, опирающиеся на преданные им военные дружины, все более обособляются от рядовых общинников, интенсивно идет процесс разложения первобытного строя.